Глава тридцать «Что здесь происходит?» Услышала за спиной голос Элла и обернулась. «Моргер, он... Он не хочет меня больше видеть!» Ответила кузену и поднялась с колен. Отряхнула платье от грязи и сплела из волос косу. Отбросила ее за спину. «Вивьена, хватит! Не говори ерунды! Если бы я мог...» Оглянулся и взглянул то ли на меня, то ли на Элла. То не переставал смотреть на тебя, никогда. О, -о, О, Эл нахмурился и сморщил лицо, но не дал понять Моргеру, что ему противно смотреть на него. Только я это поняла. Что? Огрызнулся Моргер и поднялся. Думаешь, я не понимаю, что ты испытываешь, глядя на меня? Не а. Эл сделал шаг навстречу черному дракону, усмехнулся. Ты меня не видишь и не ощущаешь. Ты не можешь знать. «Я тебе не твоя истинная!» «Что это значит?» Нахмурился, и кровь снова потекла из раненых глаз. Вода с мокрых волос падала на лоб, стекала по вискам и щекам, пропитывала черную рубашку. «Ты можешь чувствовать Вивьену, читать ее эмоции и мысли. Но я для тебя закрытая книга!» Обошел вокруг Моргера и встал сзади. «Понимаешь, о чем я?» Вир дернулся и резко обернулся. Кажется, да. Протянул руку к рыжему, коснулся его лица. Я знаю, о чем думает Вивьена. Слышу ее страх и кожей, ощущаю ее жалость к себе. Повернулся и взглянул прямо мне в глаза. Это правда? Моргер пискнула и коснулась его запястья, но он лишь дернулся и недовольно оскалился. Никому не позволю чувствовать ко мне жалость. «Лучше я сдохну в бою вместе со своим драконом, чем буду ощущать самое унизительное чувство в мире. Давайте успокоимся и пройдемте за мной. Скоро наступит ночь, и мы должны где-то переночевать». «Я согласна», — подошла к Моргеру и аккуратно взяла его за руку. Он не стал сопротивляться и выдергивать свою ладонь из моей. «Ну хорошо, показывай дорогу», — обратился Моргер к Эллу. «Я хотел сказать...» что я пойду на твой голос. «Перестань!» пилась ногтями ему в ладонь. «Сильно!» «Я знаю, что мы связаны. Метка не лжет. Ты мой истинный. И что бы мы ни делали дальше, это не изменит того, что есть». «Вивьена, я хотел сказать...» «Если ты решил вздохнуть, пожалуйста, только без меня. Освободи меня от своей метки, а дальше скатертью дорога». «Что ты хочешь сказать?» — ощетинился черный дракон, сжал мою руку. «Отказываешься от истинной связи?» «Нет, не отказываюсь. Но если ты не будешь бороться и пытаться выжить, то ничего не выйдет». «У кого не выйдет?» — остановился и повернул меня к себе. «Удивительно. Я тебя не вижу, но свет твоих глаз и метки ощущаю». «Они словно яркие пятна перед глазами». «Правда?» — обрадовалась и провела рукой перед его глазами, раз, другой. «Только что твоя метка истинности пронеслась перед моими глазами, словно маяк в темной ночи». «Моргер! Это означает лишь одно! Еще не все потеряно!» Дернула его за руку и повела за Эллом, который успел ускользнуть от нас на приличное расстояние. «Я уверена, что у нас все получится!» «Мне почему-то тоже так кажется!» Сжал мою ладонь и пропустил свои пальцы через мои. И я ощутила, как какое-то неведомое доселе чувство пронеслось через мои пальцы, пролетело по венам и остановилось в районе сердца и словно укрыло его теплым одеяльцем, а затем обняло так нежно и аккуратно, что я невольно улыбнулась. Ну что вы там так долго? крикнул Эл, стоя у развалившегося домика и улыбаясь нам во весь рот. Недолго, буркнула я, подходя к старой развалине и скептически его осматривая. Что за дом? Откуда я знаю? пожал плечами Кузен. Главное, там есть печь, стол и кровать, где можно поспать до утра. Сколько кроватей? сложила руки на груди и хмыкнула. Эл, что Эл? «Зайди в дом и погляди!» Пропустил меня вперед, и я встала у старой покосившейся двери, дернула за ржавую ручку, но та не поддалась. Последующие действия тоже не принесли результата. Я пыхтела, дергала ручку, упираясь плечом, но она словно приросла к полу. «Что за дьявольские проделки?» Смахнула волосы с лица и повернулась к мужчинам. Эл ухахатывался, а Моргер улыбался. Они явно что-то знали об этом доме и злосчастной двери. «Вивена, позволь мне!» Серьезно попросил Моргер, выставив руку вперед и двигаясь ко мне. «Только не закрывай глаза! Я иду по ним, как по звездам!» «Хорошо, не буду!» Хмыкнула и посмотрела на Моргера. Удивительно, но отвращения и ненависти я к нему не испытывала, как и жалости. Ничего такого!» Моргер дошел до меня, и только тогда я отступила и встала рядом. «Эл, ты же был внутри?» — спокойно спросил черный дракон красного. «Естественно!» — по слогам произнес Эл, упираясь в растущее рядом с небольшой верандой дерево. «Значит, ты знаешь, как открывается эта дверь?» «Я этого не говорил», — хмыкнул Эл. «Ладно, не буду вас мучить. Я залез через окно». «Дверь эта, кажется, окончательно вросла в пол, и ее невозможно сдвинуть». «Думаешь?» — недоверчиво спросил Моргер и ударил по ней со всего маху плечом. Дверь пискнула, закряхтела и через секунду уже лежала в нокауте у наших ног. «Хм, странно. Кажется, у меня получилось». Я захлопала в ладоши и бросилась лорду Виру на шею, поцеловала его в щеку, но тут же опомнилась и отстранилась. «Прости» поджала губы и отвернулась. «За что?» — улыбнулся Моргер. «И я, наверное, первый раз в жизни увидела такую красивую и искреннюю улыбку. Неужели я раньше ее не замечала, а, быть может, он и не улыбался за мою несдержанность?» «Никогда не извиняйся за свою сущность. Ты настоящая, и именно такую я полюбил». «Моргер, не надо, прошу тебя!» Взяла его за руку и повела его в дом. Но почти сразу же остановилась. Домом эту халупу язык назвать не поворачивался. Здесь было так мало места, что мы втроем еле помещались. Печка занимала почти все пространство. Еще был стол у единственного окна и небольшая кровать вдоль стены. «Ну как вам хоромы?» – спросил Эл и сел на кровать, которая тут же рухнула под его весом. Испугавшись, он скрикнул, но подниматься не стал. «Что же мы будем делать?» Посмотрела на Моргера, но он явно не понимал, как тесно внутри. «Здесь ничего нет!» «Все будет!» Прижал меня к себе и поцеловал в висок. «Главное — пережить ночь!» «Не переживай, моя девочка!» «Я тебя в обиду не дам!»